10. Виола Викторсон жила в районе Гетеборга под названием Горда и работала полировщицей на мельхиоровой фабрике. Она была худая и высокая, а в ее вьющихся волосах уже пробивалась седина, хотя ей было чуть за 30. Нильс застал ее на рабочем месте, и они поехали в полицейской машине в морг, где Виола деловито и без эмоций опознала брата. Простыня приоткрывала лишь лицо – Так что отвратительный след на шее ей не пришлось увидеть. «Да-да, это он», — произнесла она. «Автомобильная авария или что?» «Нет, его нашли в реке Савион», — сказал Нильс. Она вздохнула. «Может быть, гоночный катер? Меня это не удивило бы. Он носился как ненормальный. Мы точно не знаем, что с ним случилось». Нильс кивнул служителю морга, и тот натянул простыню на лицо покойного. «Спасибо, Фрокин Викторсон». — Уже все? — разочарованно произнесла та, словно надеялась провести в морге остаток дня. — Да, — ответил Нильс. — Машина ждет. Я, конечно, провожу вас до фабрики. Он направился к двери, но Виола Викторсон не последовала сразу же. Пока служитель задвигал назад носилки, она постояла посреди помещения еще несколько секунд. С долей удивления скользнула взглядом по ослепительно-белому кафелю и сверкающей стали, словно хотела запечатлеть это в памяти. «Совершенно новое, да?» «Да, помещение открыли месяц назад», — подтвердил Нильс. Виола оценивающе улыбнулась. «Они подошли вместе к полицейской машине». Нильс сел вместе с ней на заднем сиденье. По дороге обратно к Мельхеровой фабрике он осторожно спросил. «Вы не знаете, у вашего брата были враги?» «Понятия не имею, мы почти не общались», — ответила Виола. Она сидела, повернувшись лицом к окну и рассматривая... Все перекрестки и здания, мимо которых они проезжали, как будто город был ей незнаком. А может быть, для нее были вновь виды, открывавшиеся при езде. Ниль замечал это раньше у непривычных к автомобилю пассажиров. «Но я не удивилась бы, если бы они у него были», — продолжила женщина. «Честно говоря, Эдвард был не слишком приятной личностью. Эгоистичный сноб. Все, что его интересовало, — это деньги». И он не хотел поделиться ни единым эра, хотя денег у него было много. Даже когда у его единственной сестры начались трудности. Шикарная машина, шикарный катер, шикарная одежда. Но когда мне нужны были деньги на оплату квартиры, он отказался помочь. У таких людей часто бывают враги, не правда ли? А кем он работал? «Какое-то время в ресторане на кухне, но это было давно. Чем-то торговал, кажется. Я толком-то и не знаю. Мы не общались, я же сказала». На перекрестке улиц васагатан виктория Агатан, шофер притормозил у светофора, только что установленного по инициативе автомобильного клуба. «Держитесь левой стороны!» стояла на обеих сторонах, а наверху этого небольшого маяка предупредительно мигала лампа. «Разве это не безумие? Маяк посреди города!» засмеялась Виола, когда они проехали мимо. «Нет, идея хорошая!» возразил Нильс. «В движении должен быть порядок». У нас прекрасные дорожные полицейские, но ведь их не поставишь на каждом перекрестке. Но маяк... Можно подумать, мы снова на острове. Скучаете по нему? По Бронсхольмену. Вы хотите сказать по Чумному острову? Нет, нисколько. Я рада, что уехала оттуда. Там нечего делать, кроме как работать. Ни кино, ни магазинов, вообще ничего. Только море, утесы и пронизывающий ветер. Не сказать, чтобы на фабрике было очень радостно, но ведь всегда есть чем заняться в свободное время. Нет денег на кино, можно глянуть на афиши на фасаде кинотеатра и догадаться, о чем фильм. Нет денег на дорогие наряды, можно поглазеть на витрины. За посмотреть денег не требуют, а в городе можно много на что посмотреть. Ваш брат тоже хотел уехать с острова? Конечно, в этом мы схожи. Там есть два типа людей, те, кто сделает что угодно, лишь бы вырваться оттуда, и те, кто пойдет на все, лишь бы остаться. Водитель остановился у Мельхеровой фабрики, вышел и открыл дверь Виоле. «Ну вот, я и снова тут», — вздохнув, произнесла она. «Если б только я могла найти другую работу». «Но с такими руками это нелегко». Женщина протянула руки в сторону Нильса. Пальцы и ногти были черными. «Чистящее средство не отмывается», — сказала она. «Выглядишь всегда грязной, сколько ни оттирай». «Нам выдают перчатки, но в них так неудобно работать, и так потеешь». Я искала работу в магазинах, кафе и семьях. «Нет, спасибо, нам нужна чистая и привлекательная девушка», — говорили мне. Смешно, что приходится такое слышать. Так что останусь здесь. Виола покидала автомобиль с неохотой. Уже ступая на тротуар, она, очевидно, о чем-то подумала и обернулась, прежде чем водитель закрыл за ней дверь. «А как будет с наследством? Кроме меня, у Эдварда нет родственников. Машины и катер, наверное, немало стоят». — Увы, Фрекен Викторсон, — ответил Нильс, — они были куплены в рассрочку, и ваш брат выплатил не слишком большую часть долга. Немного есть на его счете в банке, но этого едва хватит на похороны. Виола сделала скорбную гримасу, словно говорившую, чего же еще можно было ожидать от моего братца. — Тогда прощайте. Во всяком случае, было здорово прокатиться в полицейском автомобиле, — сказала она и пошла к воротам фабрики. Субботний вечер Нильс проводил вместе со своим соседом Сигги Карлстрёмом. Они вместе служили в полку в местечке Бохус. Сейчас Сигги работал на Эриксбергской верфи и жил в однокомнатной квартире через двор наискосок. Иногда они сидели у него на кухне, пили пиво и болтали о старых временах. как ты мрачен, ты выглядишь», — заметил Сигги. «Все еще не можешь забыть ту девушку. Пора уже отвлечься. В следующий раз найди себе...» Настоящую девчонку твоего уровня, а не барышню из высшего сословия, которой ты нужен лишь поиграться. Элен отнюдь не барышня из высшего сословия», — парировал Нильс. «Я видел, какая она», — уверенно возразил Сигге. «Она не для тебя». «Вот, хлопни рюмахом, и тебе станет полегче». Он вытащил пробку из бутылки и налил ему. Нильс жестом ладони отказался. «Нет, спасибо, пива мне достаточно». Не такой уж я любитель водки, особенно подобного сорта. — Какого еще сорта? — С все в порядке, это точно. Сиги налил себе немного и выпил. — Сорта бутылки без этикетки, — ответил Нильс. — Где ты ее раздобыл? — Не твое дело, легаш несчастный, — сказал Сиги, затыкая бутылку пробкой и убирая в холодильник. — Ты стал такой себе значительный с тех пор, как попал в уголовный розыск. — Не припомню, чтобы ты был таким щепетильным, когда патрулировал. — Тогда ты не спрашивал, откуда какой бутылек. Это правда, Нильс иногда выпивал стаканчик на кухню у Сиги после долгого дежурства. Только водка могла растопить болезненный холод, глубоко проникавший в тело, подобно вечной мерзлоте. Но больше одной порции он никогда не пил. — С твоей зарплаты старшего констебля ты мог бы ходить по ресторанам и хлестать отличный игрок? — саркастически спросил Сиги. — Но лучше там только стакан, а содержимое тоже, каким угощаю я. — Оно может и так, — признал Нильс. — Самогон есть повсюду. Эта проклятая система ограничений нужна лишь для того, чтобы контролировать низшее сословие. Директора и высший класс могут пить сколько хотят, а безработные бедняги не могут купить себе хоть каплю для сугрева. Нет, уж лучше бы совсем запретили эту дрянь, как хотели трезвенники. Тогда хотя бы стало по справедливости. А страну наводнила бы самогонка, заметил Нильс. Сеги засмеялся, достал бутылку и налил себе еще. — Если уж так хочешь знать... Я купил ее у парня на площади Йорнторгет. Понятия не имею, кто он или где ее взял. Но это хорошая штука. Ты не передумал?» Нилис покачал головой. «За твое здоровье, Легаш, произнес Сигги и выпил. Несколько раз моргнул, затем поднял брови и с энтузиазмом воскликнул. «Слушай, мне охота прокатиться в парк Крукенг. Там сегодня вечером танцы. Поехали!» Крукинг был парком развлечений рабочих по ту сторону реки. Там выступали и политические агитаторы, и артисты кабаре, работали чертовы колесо и карусели. Когда в парке устраивали танцевальные вечера, городской паром, ходивший туда, бывал набит битком. — А помнишь танцев в полковом физкультурном зале? — посмеивался Сесиге. — Ты был настоящим кавалером, Нильс. — Сельские девчонки с ума по тебе сходили. — Это не было лестью. В виде высокого, широкоплечего и чуть флегматичного констебля трудно было догадаться, что он отличный танцор. На рождественском празднике полицейского общества Нильс поразил жен своих коллег элегантным вальсом бастон и мягко скользящим фокстротом. «Ну, это когда было?» Улыбаясь и качая головой, произнес он. «А сейчас?» «Ты не пьешь, не танцуешь!» «Может, стал верующим?» Беспокойно спросил Сигге. «Нет». «Тогда пошли». «Кроконг полон жизни!» «Там масса хорошеньких девушек, больше всего на свете мечтающих выйти замуж за старшего констебля!» «Не сегодня, Сиги!» «Или рабочие девчонки тебе уже не годятся!» Нильс был больше не в силах с ним припираться. Он сослался на то, что устал, поблагодарил за пиво и через двор пошел в свою квартиру на втором этаже. Несколько дней спустя Гуннерсон снова отправился в поселение подбирал. С собой у него было несколько фотографий, найденных при осмотре квартиры, где жил Эдвард Викторсон. В глубине его гардероба хранилась картонка с фотографиями. Сюжет на всех один. Он сам. Большинство были сделаны профессионалами фотоателье и демонстрировали хорошо одетого, идеально подстриженного Эдварда в разных позах, в фиктивной обстановке богача. В креслах, обитых бархатом, в красивых интерьерах. Некоторые фотографии были сделаны на открытом воздухе. Вот он на пристани в плавках с выпеченной грудью и втянутым животом, а вот в спортивной куртке, опершись на радиатор автомобиля, а вот за рулем гоночного катера. Его сестра оказалась права. Эдвард был самовлюбленным снобом. В квартире также нашелся контракт на аренду парковочного места на причале канала Розенлунд. Контроль показал, что он касался гоночного катера идентичного тому, что был на фотографии Эдварда. Но автомобиль найти не удалось. На этот раз Нильс подошел к хижине Панамы Бэнгтсона в одиночку, попросив портовых полицейских подождать в лодке. Бэнксон рубил дрова рядом с хижиной. Не упоминая сестру Клару, Нильс предъявил ему показания свидетеля о хорошо одетом мужчине в гоночном катере, которого Бэнксон встретил у себя в апреле или мае. Но тот ничего подобного не помнил. Он отрицательно отвечал на все вопросы, не переставая работать топором. «Это мог быть тот самый мужчина, которого вы нашли в протоке», — продолжал Нильс. Бэнксон поднял топор, повернулся к Нильсу и рявкнул. «Я никогда раньше не видел того покойника, я вам это уже говорил. Знал бы я, что вы будете шастать тут и преследовать меня и мою семью, оставил бы его там, где он был, чтобы водяным крысам было что погрызть. Смерть меняет внешность человека. Вот как он выглядел живым» сказал Нильс и протянул фото Эдварда в гоночном катере. Не бросив на снимок и взгляда, Бэнксон высоко поднял двумя руками топор. Его неприкрытые одежды мускулистые руки дрожали от ярости. Взревев, он направил острое лезвие к голове Нильса, но прежде чем оно достигло цели, развернулся всем телом и вонзил топор в колоду, прорубив ее чуть ли не до середины. Затем, бросив все как есть, зашагал к своей хижине. Гуннерсон застыл на месте. Сердце его бешено колотилось. Он глянул на дверь хижины, разбитую после их предыдущего визита, подождав с минуту, вернулся в полицейскую лодку и покинул поселение Подбирал с так и невыполненным заданием. Возможно, Бэнксон был прав, и не Эдвард, а кто-то другой посещал его весной. Ему хотелось показать фотографии сестре Кларе, чтобы она могла подтвердить, его ли видела у поселения Подбирал. Но ее адрес он не нашел. Даже фамилии не знал. «У старшего констебля посетитель», сообщила Фрёкен Брикман, когда он оказался в своем отделении полиции. Нильс огляделся. Она ждет наверху. Гуннерсон поднялся в свой кабинет. На стуле для посетителей перед его столом сидела Эллен, закинув ногу на ногу и листала последнюю сводку полицейских сообщений. «Ты что тут делаешь?» Рявкнул он. Она невесело взглянула на него из-под челки. Какое теплое приветствие. Эта информация, предназначенная для полиции. Он выхватил листки из ее рук, положил в ящик стола и с грохотом захлопнул его. Кто впустил тебя в мой кабинет? Фрокин Брикман, ужасная женщина. Тебе следует ее опасаться. Не присядешь, Нильс, похоже, ты устал и. немного раздражен. Вздохнув старший констебль селся на свой стул и произнес «Извини, Эллен. Ты застала меня врасплох». «С полицейским такое случаться не должно. Ну, как идет расследование?» «Хуже некуда. Застряло». Элен задумчиво кивнула. «Этого я и опасалась. Поэтому подумала, что тебе, возможно, нужна помощь». «Твоя?» Ниль скриво усмехнулся. «Ага. Я знаю, что ты посещал курсы повышения квалификации для полицейских. Но подкован ли ты хоть сколько-нибудь в готовке еды?» Выпечки, сервировки стола и других домашних делах? Нет. А я прошла хорошую тренировку. Гуннерсон провел пальцами по волосам и сделал глубокий вдох. Эллен, у меня был долгий рабочий день. Если у тебя есть желание обсудить вопросы прав женщин, ты выбрала не очень удачное место и время. Не потрудившись ответить, она открыла сумочку, вынула газетную вырезку и положила перед ним. Нильс вопросительно посмотрел на девушку. «Что это? Объявление о найме?» Она молча сидела, скрестив на груди руки и ждала. Гонрсон взял вырезку и прочитал вслух. «Работящая, чистоплотная девушка, знающая толк в готовке еды, выпечке, сервировке и других делах по дому, может немедленно получить место помощницы повара на карантинной станции в Бронсхольмене. Что там с той девушкой, плывшей с вами в лодке с острова? Она потом вернулась?» Спросила Эллен. «Понятия не имею. Во всяком случае, теперь им нужна новая девушка, и я думаю предложить себя». «Ты шутишь?» «Я совершенно серьезно. Ты почувствовал, что на острове что-то не так. Но с тобой никто не захотел говорить, ведь ты полицейский. Кухарка же может узнать что угодно, если у нее есть глаза и уши». «Но, Элен, такая работа совсем не для тебя. Думаешь, я не справлюсь?» Она снова порылась в своей сумочке и достала небольшую тетрадку, которой с триумфом помахала в воздухе. «Это мои оценки в школе домоводства. Вот, смотри». Она протянула ему табель. «Пятерка за приготовление простой еды и по особому случаю. То же самое за сервировку и глажку». Нильс, улыбнувшись, покачал головой. «У тебя слишком высокая квалификация, Элен. «Они будут рады, если заполучат на эту работу хоть кого-нибудь. Ты знаешь, что тебя ожидает?» Полная изоляция, отсутствие удобств, тяжелая физическая работа, отсутствие свободного времени. Жить будешь в какой-нибудь халупе, продуваемой сквозняками, деля комнату с другой прислугой. Не сможешь поехать домой, когда захочешь. Что скажут твои родители? И... Он не мог выдавить из себя имя Георга. Твой жених. Эллен снова приподняла свой табель и постучала пальцем по странице. «Высшие баллы по всему», — повторила она, — кроме шитья. Ниль спадался вперед и посмотрел на указанную строку. «Там стоит прочерк. Что это значит? Что я никогда не предъявляла свою работу. Я просто не справлялась. В нашем классе по шитью я была предпоследней с конца». «А кто был худший?» «Герда. Она едва могла держать в руках иголку, такая неуклюжая. Руки-крюки». Я обычно помогала ей с другими заданиями, но не с шитьем, потому что сама была никудышной швеей. Сейчас Герда будет посещать шестинедельный курс кройки шитья в местечке Винслёв, Сконе. Оплачиваем мы ее свекровью. Она принесла мне брошюры и предложила поехать вместе с ней. Я, конечно, на такое в жизни не согласилась бы. Но этот курс шитья достаточно долгий. Я сказала маме, папе и Георгу, что хочу поехать туда. И все они сочли это прекрасной идеей». Георг, кстати, собирается в деловую поездку в Южную Америку, и у него совесть не чиста от того, что он надолго оставляет меня одну. «Просто замечательно, что я нашла себе занятие», — считает он. «Но с этим у тебя проблем не будет. Но представь, что твои родители позвонят в училище. Или поедут навестить тебя. Этого не случится, Герда меня прикроет. Я напишу маме с папой несколько открыток с общими фразами, и она будет отправлять по одной в неделю с местным почтовым штемпелем». Это самое малое, что Герда может сделать после всей той помощи, что получила от меня в школе домоводства. Без меня у нее был бы прочерк чуть ли не по всем предметам. Изобретательно это особа, Эллен». Она скромно пожала плечами. Они немного помолчали. «Ну ладно», — наконец произнес Нильс. «Допустим, ты получишь работу на острове. И что тогда?» Серьезно глянув на него, Эллен спокойно произнесла. Тогда я стану твоим шпионом. А как мы будем контактировать? На острове нет ни телефона, ни телеграфа. Но почта у них работает. Она взяла газетную вырезку с анонсом о работе и прочитала. Ответ направляйте на карантинную станцию Бронсхольмена, а отправителя укажите до вас требования на главном почтамте Гетеборга. Но когда ты будешь писать мне, ты же не сможешь указать адрес полицейского участка или мой домашний адрес? Почта доставляет штурман-катер, он, вероятно, читает, что написано на конверте. Эллен недовольно поморщилась. «Точно. Надо придумать что-то другое. До востребования в другом почтовом отделении? Или на другое имя?» «Второе», — ответил Нильс. «Ты кладешь письмо для меня в конверт на имя Сигварда Карлстрёма. Это мой сосед. Мы живем в одном дворе, но его дом выходит на другую улицу, так что на адресе будет не мой дом». Он станет передавать мне письма, как только получит. Я его предупрежу. Она радостно кивнула. — Отлично. Значит, договорились? Нильс поднял руки, словно сдаваясь. — Не знаю, как тебе это удалось, Эллен, но, похоже, ты меня все-таки уговорила. Он, конечно, знал, как так получилось, но не хотел признаться в этом даже самому себе. Горящие глаза Эллен, ее решимость, манера подаваться вперед, жестикуляция — все это было неотразимо. Сидеть напротив нее, смотреть на нее. Снова открывать конверты, написанные ее рукой, читать ее письма. Это все ради расследования, убеждал он себя. Разумеется, только ради расследования. Наверное, это не даст ничего особенного, но попробовать стоит. Эллен умна и наблюдательна. Если там на острове скрыто нечто интересное, она это обнаружит.